«Возрадуемся в Господе, хвала Тебе, Спаситель! Возрадуемся в Господе, ведь Он наш Царь и Бог!» Стафан компонировал себе и матери на пианино. Время от времени они переглядывались и обменивались сияющими улыбками. Томи сидел на кожаном диване и страдал. Он обнаружил небольшую дыру на подлокотнике и теперь старательно ее расковыривал, пока мама со Стафаном выводили свои рулады. Указательный палец все глубже погружался в поролон, и он размышлял, приходилось ли им заниматься сексом на этом диване под барометрами. Ужин был ничего, маринованная курица с рисом. После ужина Стафан показал Томи сейф, где он хранил свои пистолеты. Сейф оказался под кроватью, и Томи задался тем же вопросом, что и раньше. Интересно, они здесь спят? «Вспоминают ли мать об отце? Принимая ласки Стафана, заводит ли его мысль о пистолете под матрасом, а ее. Стафан взял заключительный аккорд и подождал, пока музыка затихнет. Томи вытащил палец из теперь уже довольно внушительной дыры в диване. Мама кивнула Стафану, взяла его за руку и присела рядом на банкетку возле пианино. Если смотреть оттуда, где сидел Томи, Дева Мария оказывалась прямо над их головами. Будто они специально все так рассчитали. Мама посмотрела на Стафана, улыбнулась и повернулась к Томи. Томи, нам нужно кое-что тебе рассказать. Вы что, женитесь? Мама смутилась. Если они репетировали эту сцену в мельчайших подробностях, эта реплика была явно не предусмотрена. Да, что скажешь? Томи пожал плечами. Ну, женитесь. Мы думали ближе к лету. Мама вопросительно взглянула на него, словно ожидая встречного предложения. «Летом ты к летам, как скажете». Он снова сунул палец в дыру и остался так сидеть. Стафан подался вперед. «Я знаю, что не могу заменить тебе отца ни в коей мере, но я надеюсь, что нам удастся лучше узнать друг друга и, как бы это сказать, подружиться. А жить вы где будете?» Мама неожиданно погрустнела. «Мы, Томи, тебя это тоже касается. Мы пока не знаем. Подумываем купить виллу в Энгбю, если ты не против». «В Энгбю?» «Да, как тебе такая идея?» Томи уставился на стеклянную поверхность стола, в которой мама и Стафан казались полупрозрачными, как привидения. Он пошевелил пальцем в дырке, отковыряв кусок поролона. «Дорого». «В каком смысле?» Вила в Ингбю. Дорогое удовольствие. Больших денег стоит. У вас что? Много денег? Стапан уже собрался что-то ответить, как вдруг зазвонил телефон. Он погладил мать по щеке и проследовал в коридор. Мама села на диван рядом с Томи и спросила. Ты что, недоволен? Почему? Я в восторге. Из коридора раздался голос Стапана. Он казался взволнованным. Ах ты черт! Конечно, сейчас приеду. А может... Нет, я еду. Ладно, пока. Он вернулся в гостиную. Убийца в спорткомплексе Веллингбю. В участке не хватает людей, так что мне нужно. Он исчез в спальне, и Томи услышал, как открывается и закрывается сейф. Стафан переоделся и через несколько минут вышел в полном полицейском обмундировании. Взгляд его казался слегка безумным. Он поцеловал мать Томи в губы и похлопал его по колену. «Так я поехал. Когда вернусь, не знаю. Мы еще поговорим». Он выскочил в коридор. Мать бросилась следом. До Томи донеслись обрывки фраз «Будь осторожен, я тебя люблю и оставайся у меня». Он подошел к пианино. Сам не зная зачем, протянул руку и взял статуэтку стрелка. Она оказалась тяжелой, килограмма два. Пока мама и Стафан прощались, да, это их прикалывает, Мужчина отправляется на войну, женщина плачет. Томми вышел на балкон. Легкий наполнил прохладный вечерний воздух, и впервые за последние пару часов он вздохнул полной грудью. Он облокотился на перила, увидел внизу густые заросли, протянул руку со статуэткой и разжал кулак. Стрелок с шорохом упал в кусты. Мама вышла на балкон и встала рядом с Томми. Через несколько секунд дверь внизу распахнулась, Из подъезда вышел Стафан и почти бегом направился к автостоянке. Мама помахала рукой, но Стафан даже не поднял голову. Когда он прошел прямо под балконом, Томи хихикнул. «Что? Ничего. Кроме того, что его друган с пистолетом стоит в кустах и целится в него. А так ничего». В конечном итоге все вышло не так уж и плохо. Подкрепление пришло в лице Карлсона, единственного из компании, у кого была настоящая работа, как он сам любил выражаться. Ларри сидел на пенсии по состоянию здоровья, Морган время от времени подрабатывал на автомобильной свалке. А на что жил Лаки, никто вообще не знал. Иногда у него откуда-то появлялись деньги. И все. Карлсон же работал в магазине детских игрушек «Велингбю». Когда-то этот магазин ему принадлежал – но потом Карлсону пришлось его продать из-за некоторых финансовых сложностей. Через какое-то время новый владелец взял его на работу, поскольку, как любил поговаривать Карлсон, 30 лет работы – это все же опыт. Морган откинулся на спинку стула, широко расставил ноги и, сцепив руки на затылке, уставился на Карлсона. Лаки и Ларри переглянулись. «Ну, начинается!» «Ну что, Карлсон?» «Какие новости в мире игрушек?» Придумал очередной способ развести детишек на карманные деньги. Карлсон усмехнулся. «Не понимаю, о чем ты. Уж если кто кого и разводит на деньги, так это они меня. Ты себе представить не можешь, сколько они всего тырят. Тоже мне детишки». «Да ладно, брось. Купишь какого-нибудь корейского пластмассового дерьма за две кроны, а потом продаешь за двести. Вот и отобьетесь». «Мы такой не продаем. Правда? А что это я у вас видел на днях в витрине? Случайно не троллей? И что это, по-твоему, высококачественные игрушки ручной работы из Бэксфордса?» И так без конца. Лариса Лаки только слушали, иногда посмеивались и вставляли комментарии. Когда с ними была Вирджиния, оба начинали еще больше петушиться, и Морган не успокаивался, пока не доводил Карлсона до белого коленя». Но сегодня Вирджинии не было. И Юки тоже. Вечер не клеился, и спор уже начал секать, когда около половины девятого дверь в ресторан медленно открылась. Ларри поднял голову и увидел того, кого уж никак не ожидал здесь увидеть. Гесту. Гесту вонючку как его называл Морган. Ларри пару раз встрепался с Гёстой на скамейке перед высоткой. Но чтобы он пришел сюда... Гёста походил на развалину. Двигался он так, будто весь состоял из плохо склеенных деталей, норовящих рассыпаться при первом же неосторожном движении. Либо он был в жопу пьян, либо тяжело болен. Ларри махнул рукой. «Гёста, давай сюда!» Морган повернул голову, окинул Гёсту взглядом с головы до ног и произнес. «Во дела!» Гёста заковылял к их столику, ступая словно по минному полю, Ларри выдвинул соседний стул, сделав пригласительный жест рукой. «Заходи, гостем будешь». Геста казалось, его не слышал, но к стулу подошел. Он был одет в изрядно поношенный костюм с жилеткой и бабочкой. Влажные волосы были зачесаны назад. Кроме того, от него страшно воняло. Мочой, мочой и еще раз мочой. На открытом воздухе запах был весьма ощутим, но переносим. Но здесь, в тепле, от Гёсты так несло застарелой мочой, что приходилось дышать через рот, чтобы хоть как-то это вынести. Все мужики, включая Моргана, напряглись, изо всех сил пытаясь скрыть свои обонятельные впечатления. Официант подошел к их столику, принюхавшись, замешкался и спросил. «Что-нибудь желаете?» Гёста покачал головой, даже не взглянув на официанта. Официант вскинул брови, но Ларри махнул ему рукой. «Ничего, мы сейчас с ним разберемся». Официант удалился, и Ларри положил руку Гёсте на плечо. «Чему обязаны?» Гёста прокашлялся и, уставившись в пол, ответил. «Юке». «Что Юке?» «Он мертв». Ларри услышал, как Лаки ахнул у него за спиной. Его рука по-прежнему покоилась на плече Гёсты. Похоже, он нуждался в поддержке. Откуда ты знаешь? Я все видел, как это произошло. Его убили. Когда? В субботу вечером. Ларри убрал руку. В субботу? Но ты сообщил в полицию? Гёста покачал головой. Я не смог. Да и вообще, я ничего толком не видел. Но знаю. Лаки уронил лицо в ладони, прошептал. «Я знал, я знал!» Гёста начал рассказывать про ребенка, разбившего камнем фонарю моста, а потом спрятавшегося под ним, про юки, вошедшего под мост и так и не вышедшего. Контур тела на пожухлой листве на следующее утро. К тому времени, как он закончил свой рассказ, официант уже успел сделать несколько яростных знаков Ларри, указывая то на Гёста, то на дверь. Ларри положил руку Гёсте на рукав. «Может, сходим туда и посмотрим?» Гёсты кивнул, и они встали из-за стола. Морган залпом допил остатки своего пива и ухмыльнулся Карлсону, который взял газету и, как обычно, запихнул ее в карман пальто. жлоб чертов! Только Лаки сидел неподвижно, играясь обломками зубочисток, рассыпанными на столе. Ларри наклонился к нему. «Ты идешь?» Я знал, я чувствовал. «Ладно, ладно». «Ты идешь или нет?» «Да. Идите. Я догоню». Когда они вышли на морозный вечерний воздух, Гёста немного пришел в себя и понесся с такой скоростью, что Ларри попросил его сбавить темп, иначе сердце не выдерживало. Карлсон и Морган шли бок о бок позади них. Морган выжидал момента, когда Карлсон сморозит какую-нибудь глупость, чтобы можно было на него наехать. Но даже Карлсон был погружен в раздумья. Разбитый фонарь уже починили, и под мостом было относительно светло. Они стояли, столпившись вокруг Гёсты, и слушали, как он повторяет свой рассказ, тыкая пальцем в листья и притоптывая коченевшими ногами, чтобы согреться. Проблемы с кровообращением. Из-за топота под мостом гуляло эхо, будто поблизости маршировал полк солдат. Когда Гёста закончил, Карлсон произнес. «По правде сказать, доказательств никаких нет». Морган только этого и ждал. «Черт, ты что, не слышал, что он сказал? Или ты думаешь, что он врет?» «Нет», – ответил Карлсон таким тоном, будто разговаривал с ребенком. «Но ну, вряд ли полиция поверит ему на слово, если мы не сможем предоставить каких-либо доказательств». «Но он же свидетель!» «И ты считаешь, что этого достаточно?» Ларри махнул рукой, указывая на гору листьев. «Куда делось тело?» Вот в чем вопрос, если все действительно было так, как он говорит. Лаки быстро шел по аллее парка. Приблизившись к гесте, он указал на землю. «Здесь?» Гость кивнул. Лаки сунул руки в карманы и так застыл, разглядывая хаотично разбросанные листья, будто перед ним была головоломка, которую нужно решить. Под кожей его ходили желваки. «Ну, что скажете?» Ларис сделал пару шагов в его сторону. «Лаки, мне очень жаль». Одним движением руки Лаки отмахнулся от Ларри, не давая ему договорить. «Я спрашиваю, что скажете? Поймаем мы ту сволочь, которая это сделала, или нет?» Все, кроме Лаки, отвели взгляд. Ларри хотел было сказать, что это сложно, почти невозможно, но осекся. В конце концов Морган прокашлялся, подошел к Лаки и положил руку ему на плечо. «Поймаем Лаки, обязательно».